Монастырский приказ был закрыт, и духовенство было освобождено от юрисдикции светских судов. Глава 6 Русь между Востоком и Западом. 1667-1682 годы. Первое. Восстание Разина. 1667-1671 годы. Главка 1. Бунт донских казаков и крестьян под предводительством Степана Разина был яростным выражением оппозиции, московским способом управления и тяготам общественного строя Московии, многие годы копившиеся в различных слоях населения Руси. О восстании Разина смотрите Костомаров, Разин. Соловьев, том 11, страницы 286-326. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Смирнов и другие крестьянские войны в России 17-18 веков. Москва, Ленинград, 1966 год, глава 2, автор Манков. Разгром Разинщины. Ленинград, 1934 год. Разинское восстание являлось частью серьезного кризиса, или точнее комплекса кризисов, которые терзали московское царство на всем протяжении второй половины 17 столетия и был преодолен лишь крайним напряжением его сил, и при поддержке политической и социальной основы нации дворянства, консервативных элементов посадских и старшины донских казаков. Большая часть высшего казачества Слободской и Левобережной Украины тоже поддерживали царское правительство. В начале правления царя Алексея города бурлили недовольством проявившимся в серии восстаний. Москва, 1648 год, Новгород и Псков, 1650 год и так далее Однако интересы посадских в определенной степени защитил земский собор 1649 года и одобренный им свод законов, уложения. Даже после этого они все еще облагались тяжелыми налогами, и несли различные повинности в пользу правительства. Только высший класс купцов, гости, были освобождены от тягот этих повинностей. Чтобы удовлетворить интересы купцов, в особенности группы оптовых торговцев, царское правительство в 1667 году издало новоторговый устав. Бояры дворянства – удовлетворили предоставленные им уложением гарантии их прав на крестьян, по которым владельцы вотчины поместья могли требовать возвращения беглых крепостных без ограничения срок. Изнуряющие годы войны с Польшей, ее союзниками, крымскими татарами и Швецией 1654-й, 1667 годы, а также непрекращающиеся проблемы на Украине подвергали всю структуру московского царства постоянному напряжению. Инфляция, последовавшая за провалом эксперимента с медными деньгами, привела к крупным волнениям в 1662 году. Финансовые реформы следующего года, упразднившие медные рубли, лишь частично оздоровили сложную ситуацию. Войны требовали постоянной мобилизации боярской и дворянской кавалерии, в связи с чем практически ежегодно владельцы и держатели земли со своими свитами не присутствовали в собственных владениях значительную часть года. Это не могло не привести к ослаблению контроля боярских и дворянских управляющих имениями за крестьянами, которые, воспользовавшись ситуацией, толпами бежали из имений, к которым были прикреплены, а по пути часто разоряли господские дома. Взятые в целом подобные случаи означали начало массового крестьянского движения –